Инструктор. Горнолыжный курорт, само словосочетание режет слух. Завтра будет минус 30 и слово курорт звучит как жестокая насмешка. Ну и нафига я с вами поехала, жаловалась Татьяна своим коллегам по работе, едущим в Геш. Хватит ныть, Татьяна Ивановна, ты сама сказала, что надоела рутина, что хочешь жить, любить, прыгать с парашютом. Я это говорила на корпоративе после второй бутылки Пинагриджио. Татьяна, мы люди исполнительные, Перед парашютом покатайтесь на горных лыжах. Может, передумаете из вертолета прыгать?» Примирительно вещал коллега помоложе, тот, что был за рулем. «Лады, да я на лыжах со школы не стояла. Не переживайте, наймете себе инструктора. Он научит, что да как». «Интересно, а есть инструктор для жизни?» «Лыжи подошли. Татьяна Ивановна, дайте паспорт». «И да, женщине еще бы инструктора». «Люда, не женщине, а молодой симпатичной горнолыжнице». «Ой, простите, простите». «Глинтвейн меня туманит». В прокате горнолыжного снаряжения перед горой было самое оживленное место. Горячее был только бар «Грелка», но по другой причине. Паренек с отверткой и паспортом крикнул куда-то вглубь зала. «Михаил, тут к тебе!» Прошла пара минут, никто не появился. Паренек раздраженно пошел внутрь. «Михалыч, ты заед...» «Хорош бухать! Иди, там клиент!» Паренек вышел с мужчиной в спортивном комбинезоне «Атомик» ярко-салатового цвета. Проблема была в том, что внешность у мужчины была далеко не спортивная. «Михаил, мастер спорта по горнолыжному спорту. Ваш инструктор. Татьяна, мастер спорта по бухгалтерскому учету. Ваша ученица». В зале все улыбнулись, кроме Михаила. От него несло всем чем угодно, но только не спортом. «Смешно. Пойдемте на гору. Слушаюсь. Люблю людей в форме». Странная пара с лыжами вышла из помещения проката. Провожающие глаза с сочувствием смотрели на временный союз. «Татьяна, прошел всего час, а вы уже ездите плугом. Вы молодец, схватываете на лету». «Спасибо, Михаил. Вы, я тоже смотрю, на свежем воздухе протрезвели и из мастера спорта по классическому литроболу превратились в достойного мужчину. Поехали на подъемнике на гору. Думаю, вы готовы». «Как скажете, мастер?» Они ехали одни на подъемнике холодало, и Татьяна легонько прижалась к Михаилу. «Боже, как красиво вокруг! Какие ели, монолиты под белоснежными одеялами! Я вам завидую, Михаил, вы живете в нетронутой сказке!» «Когда видишь это каждый день, не замечаешь. Вот вы сейчас сказали, — посмотрел, — ведь действительно красиво. А у вас некрасиво? Ох, я живу в мире цифр. Он тоже прекрасен, когда сводишь годовой баланс, и он сходится копейка в копейку». Это тоже очень красиво, но это другая красота. Можно личный вопрос? Конечно, ответил Михаил и пододвинулся ближе. Зачем вы гробите себя? У вас четкий ум, живая речь, обаяние. Вы живете в одном из самых прекрасных мест на Земле и пьете, пьете. Татьяна, все просто. 25 лет назад здесь был один подъемник, моего отца. Со всей страны приезжали люди. Толпы были в километр. Тогда мастера как раз получил. Начал инструктором подрабатывать. Ко мне за полгода записывались. Я был звездой, уважаемым человеком. Нас на всю гору было три инструктора, а сейчас понастроили подъемников прокатов гостиниц. Одних инструкторов человек 300. Учат подростки. Ну и как-то... Вы вроде взрослый мужчина, Михаил. Это же базовый закон экономики. Конкуренция способствует развитию. Вам надо было вовремя найти голубой океан. Слышали о таком? Конечно. Свою нишу. Вы, спортсмены, знаете, как устроено человеческое тело, как оно реагирует на травмы, как восстанавливается. Вы бы могли, например, работать с теми, кто боится горы после переломов, или быть инструктором по реабилитации, или пойти отучиться на остеопата или мануального терапевта. Мало ли у кого что защемит после спусков. Или для детей что-нибудь придумать, пока их родители катаются. Таня, а где вы такая умная, были 10 лет назад? Счастливо замужем. А сейчас? А сейчас нет. Да поздно уже. Мне подполтос, семьи нет, детей тоже. Пора о Боге задумываться. Вы мне зубы не заговаривайте, не мешайте женщине вас спасать. Или вот еще, вы бы могли быть гидом летом, показывать тайгу, какие-нибудь курсы по выживанию придумать. Это сейчас модно. Если бы их кто-то увидел, то со стороны показалось бы, что инструктором была женщина. Через полгода они поженились. Михаил бросил пить а Татьяна бросила свою работу и переехала к нему. Вести бухгалтерию его новых бизнесов. Думала, что наконец-то нашла время и место в новом сезоне накататься с горы вдоволь. Правда, как оказалось, на ближайшие 9 месяцев она занята новыми хлопотами. Но, ц, это я вам по секрету рассказал. Счастье любит тишину.